Глава 42. 4 июля 16 часов 10 минут по восточному поясному времени. В воздухе, реактивный самолет плыл в небесах, возвращаясь вокруг Колумбия. Грей сидел отдельно от остальных. Каждый уже рассказывал свою версию истории того, что им удалось узнать о бессмертии, преемственности крови в современном вооружении. И чем больше фактов добавлялось в общую картину, тем тревожнее становилось на душе у Грея. Сейхан села в соседнее кресло, она уже немного пришла в себя, хотя сам пирс видел лишь пелену тумана, застилающую глаза, пусть даже никто другой этого не замечал. Он отметил, что докладывая, она не упомянула об одном важном факте, имеющем непосредственное отношение к обретению отца, ее мать, скорее всего, жива. Но Сейхан хотелось оставить эту подробность при себе, и он ей позволил. «В чем дело?» – она привалилась к нему. «Я думаю, мы по-прежнему упускаем что-то важное». Пирс покачал головой, не зная, как сформулировать свои подозрения. «Что-то осталось незавершенным». «Так определи, что именно. Это ведь твоя работа, верно? Складывать воедино то, что вроде бы не складывается, но только вроде бы. Проще сказать, чем сделать. А может, на этот раз действительно не складывается?» Пирс закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла, тяжело вздохнул. Голова Сейхан коснулась его плеча. Они держались за руки, и Грей большим пальцем нежно поглаживал запястье девушки. Они никогда не произносили слов, объяснявших, что тянет их друг к другу, но оба знали, что поступают правильно. Тут-то как раз все складывалось. Грей расслабился впервые за много месяцев, ощутив умиротворение. И тут же все разом сложилось, образовав полную картину, такую четкую, и ясную, что оставалось лишь удивляться, почему он не понял этого сразу. Пирс резко выпрямился. Сейхан взглянул на него. «Что такое?» «Иудейская традиция. Роберт сказал мне об этом. Мы ошибались. Это не ганты. Они никогда не имели к этому отношения». Он поднялся, потянув за собой Сейхан, и поспешил к пейнтеру, склонившемуся над ноутбуком. Грей сел рядом. «Вы можете вывести на экран семейное древо ганта, которое показывали раньше? И еще я хочу, чтобы Джейсон Картер помог кое-что проверить». Пейнтер кивнул, не спрашивая зачем, зная, что Грей не станет понапрасну никого беспокоить. Подтянулись и остальные. Несколько секунд спустя семейное древо вновь расцвело на экране, показывая все родственные связи, детализируя каждую ветвь, веточку, сучок, корень и отросток. Центральная часть, наиболее густо наполненная датами, носила фамилию Ганта. Но Грея Ганты не интересовали. «Джейсон на связи», — сообщил Пейнтер. Из динамиков ноутбука раздался голос аналитика. «Чем могу помочь, командир Пирс? Я хочу, чтобы ты показал мне нижнюю часть и отростки семейного древа». «Понял». Плотный ствол уступил место спиралям и дугам. Ветви поначалу удалялись и удалялись, члены клана выходили замуж и женились на совершенно посторонних людях. Но через несколько поколений их потомки вновь находили себе пару в семье. Пейнтер называл эти линии ответвлениями часть их семьи, которая находилась рядом, но жила обособленно. «Что ты ищешь?» – спросил Пейнтер. «Вы говорили, что интуитивно почувствовали некую систему, но так и не смогли найти». «Да, но какое значение это сейчас имеет?» «Роберт мертв. Теперь, скорее всего, мы сможем все распутать». Роберт не проблема, да и не играл он никакой роли, считал себя королем или как минимум высокопоставленным военачальником, но в итоге выяснилось, что был всего лишь марионеткой, как и все остальные. Его использовала линия крови, ровно до тех пор, как он решил оборвать все нити. В этот момент Гре открылось и кое-что еще, последние штрихи общей картины. Я думаю, Роберт уже начал бунтовать против этих неведомых кукловодов, я уверен, именно он послал Аманде записку насчет побега. Пирс вспомнил последние слова Роберта. «Ни один отец не должен терять дочь». Он говорил не только о себе, но и о президенте. Роберт знал, какой это ад – утрата дочери, и не мог позволить, чтобы брата ждала та же участь, поэтому и пытался спасти Аманду. «Какие еще будут соображения?» – спросил Пейнтер. Грей указал на экран. Вы были правы, система тут есть, но мы искали ее предвзято с патриархальной точки зрения, исходя из того, что преемственность определяется по мужской линии, когда сыновья получают фамилии отцов. Это здесь и отражено. Понятно. Но на генетические корни можно взглянуть и с обратной, зеркальной стороны. Роберт упомянул, что клан Гантов проследил свои корни до колен, изгнанных Моисеем. Правда это или нет, но он говорил, что они до сих пор сохраняют некоторые иудейские традиции. Грей повернулся и указал на Лизу. «Ты упоминала, что тройные спирали могут передаваться только по женской линии, от яйцеклетки к яйцеклетке, учитывая цитоплазменную природу нити ПНК?» Она кивнула. «Вот почему они отказались от других путей, ведущих к бессмертию, и сосредоточились исключительно на этом. И не только потому, что он напрямую соотносится с посохом Христа, но и потому, что полностью их устраивает, соответствует их традициям и целям. И что это за путь?» Грей указал на экран. Взгляд на наследственность зеркальный по отношению к патриархальному, естественно матриархальный. Согласно Мишне, старейшему сборнику иудаистских традиций, иудеем может считаться только тот, кто родился от матери иудейки. Отец значения не имеет, то есть иудейская наследственность передается только по женской линии. Но Грею требовались доказательства. Джейсон может отделить на генеалогическом древе мужской пол от женского, показать, где первые, а где вторые. Легко. Эта информация уже введена, нужно только сделать запрос. Пауза и вновь голос Джейсона. Вот мужские линии семьи. У них на глазах появились и прибавили в яркости синие линии. Закономерность прослеживалась без труда. В большинстве они концентрировались в центральной части, в стволе, лишь некоторые уходили в ответвление на периферию семейного древа. А теперь женские линии, попросил Грей. Синие исчезла, периферийные участки окрасились розовым. Клан Гантов оплетала алая паутина. Пейнт ахнул. «Почти все эти ответвления женщины». Грей наклонился и проследил одну алую линию. «Женщина покидает семью Гантов, а через несколько поколений возвращается, чтобы выйти замуж за кого-то из них. С мужчиной такого практически не случается. Тут у него вдруг возникла другая идея. Джейсон, ты можешь оставить только ответвление, посмотреть, как глубоко они проникают в семью Гантов?» Дайте мне секундочку. Готово. Смотрите. На экране осталось только алая марева на периферии. Лишь несколько линий глубоко и надолго уходили в ствол. Обычно они задерживались на одно или два поколения, чтобы начать новое ответвление. На эту закономерность обратил внимание и Пейнтер. Они немного зачерпывают из генного фонда и дают задний ход. Он повернулся к Грею, начиная осознавать, что перед ними. Они паразиты на семье гантов. Мухи-кровососы вьются возле колодца богатства и власти регулярно пьют из него, кормятся, чтобы обеспечивать свое существование, но по большей части живут сами по себе». Очень точное определение ответвления. Пейнтер указал на экран. «Это не случайность. Все делалось сознательно. Передача наследственности по женской линии». «Ну зачем?» – спросила стоявшая за их спинами Лиза. Ответил ей Грей. Вероятно, это единственный для них способ сохранить себя в мире, где богатство передается первому сыну, а власть принадлежит главным образом мужчинам. Чтобы выжить в этом мире, они к нему приспособились, стали паразитировать на нескольких семьях. Помните, когда-то в число линии крови входил не только клан Гантов. То же самое они проделали с пятью или шестью богатыми европейскими семьями. Скорее всего, эти мухи-паразиты перелетали от семьи к семье, чтобы лучше маскироваться. «Не хотели держать яйца в одной корзине», – вставил Монг. Грей согласился. «Но со временем эти другие семьи вымирали, уходили в небытие, пока не остались только ганты. Мы знаем, что в прошлом Линия Крови пыталась рекрутировать новые семьи, но в современном мире скрывать это сложнее, да и богатство семьи часто уходит через пару поколений, поэтому они везде потерпели неудачу». Пейнтер откинулся на спинку, лицо побледнело. «У них оставались только ганты». Они кормились на них, вероятно, зная, что этот колодец не бездонный. Думаю, в том и заключалась цель последних экспериментов. Они искали пути и дальше сохранять преемственность, прилагали все силы к тому, чтобы их линия крови стала вечной. Голос Лизы осип от волнения. Вот почему они сделали упор на тройную спираль. Ее можно передать только по женской линии, и они были так близки к успеху, Думаю, этот грядущий успех, а также давление, которое оказывала на них Сигма, заставили нанести этот, по их мнению, решающий удар, поставить заключительную точку в игре, которая гарантировала бы им власть до скончания веков. «Покушение на президента», – кивнул Пейнтер. «И убийство Роберта. Им надоело кормиться крохами. Они хотели полностью подмять гантов под себя, завладеть богатством и властью. Но их планы провалились. И именно этого нам и надо опасаться», – предупредил Грей. Они выживали многие столетия, существуя в свободных пространствах между другими семьями, делая все для того, чтобы выжить, маскируясь и приспосабливаясь. «И они в этом поднаторели», – добавила Сейхан, вспомнив Петру. «Без боя они не сдадутся, оставят после себя мертвую землю. Не из мести, для этого они слишком хладнокровны и расчетливы. Они это сделают, потому что в долгосрочной перспективе это послужит их интересам, прикроет их отход». «Но как нам их найти?» – спросил Пейнтер. Грей указал на алые линии. «Начнем вот с этого. Они не знают, что для нас это уже не тайна». Он обвел рукой паутину алых линий. «Начнем выдергивать ниточки в надежде, что расползется все полотно». «И наверняка есть способ определить, за какие ниточки дергать лучше всего». Пинтер наклонился к микрофону ноутбука. «Джейсон, есть возможность выяснить, какие из этих ответвлений уходят в прошлое дальше всех?» Другими словами, у каких линий самое богатое генетическое наследие? «Для этого потребуется время», — Пинтер повернулся к Грею. «Судя по тем банкам данных, которые ты видел в берлоге, наследственность для них очень важна. А если линия крови связывает власть с генетической наследственностью? Чем она богаче, тем больше у тебя власти, если мы сумеем проследить эти властные линии». «Готово», — доложил Джейсон. Вы сейчас все увидите. Некоторые линии станут на экране толще, показывая, что их генетическая значимость выше. На экране однородность алых линий менялась. Некоторые утончались и блекли, другие утолщались и наоборот становились ярче. Как только процесс завершился, Пейнтер попросил Джейсона выбрать самую толстую линию и пройти по ней до нашего времени. Она должна указать, кто в этом поколении у них главный. На экране крохотный курсор поднимался по самой толстой трубке и, наконец, остановился на единственном имени. Оно ярко высветилось на экране. «Твою мать!» – выругался Ковальский, озвучив общее мнение. Грей вспомнил измененный голос в динамике, приказывающий убить президента. Вот кто, оказывается, управлял всеми событиями. Заговорщики вовсе не собирались предлагать Роберту воспользоваться горем нации и обратить его себе на пользу на президентских выборах. Это сделал бы другой человек. Женщина, чье имя высветилось на экране: Тереза Мелоди Гант. Горющая вдова собиралась взять бразды правления и продолжить дело своего убитого мужа. За этим последовала еще одна неприятная новость: Директор, она здесь, доложил Джейсон, первая реди прибыла пятью минутами раньше в сопровождении агентов секретной службы. Что? Ее вызвал президент. Через час должно появиться сообщение о том, что худшее позади. Он хотел, чтобы жена первую узнала о том, что он выжил. Он хотел, чтобы она услышала об этом от него, а также узнала хорошие новости об Аманде и младенце. «Где она?» «Внизу, с ними, сэр!» И все охраняющие ее агенты секретной службы женщины. «Не следовало?» Его голос оборвали донесшиеся издалека выстрелы. 16 часов 55 минут. Вашингтон. Округ Колумбия. У изножья больничной кровати президента Джеймс Тейгант обнял жену, обуреваемый горем и радостью, скорбя о смерти брата, но осчастливленный известием, что его внук жив и здоров. Громкие пистолетные выстрелы заставили его рожать объятия. Какого черта? В комнате он находился с женой и спящей на кровати дочерью. Охраняющего его агента отправил в коридор, чтобы тот не мешал семейной идиллии. В этот момент он осознал свою ошибку. Черный зигзауэр в руке жены был нацелен ему в грудь. «Тереза!» Он всмотрелся в ее лицо и разом понял, что перед ним стоит не жена. Нет, лицо оставалось прежним, но принадлежало оно другой женщине. Маска слетела, открыв ледяные, расчетливые глаза. Даже черты чуть изменились. В них не осталось и следа нежности и мягкости, некогда завоевавших его сердце. Она стояла в футе от кровати Аманды, словно защищая ее. Джимми. И голос у нее изменился, став ровным и бесстрастным. Она демонстрировала блестящие актерские данные: Ты погубил все. И тут ему открылась истина. Ты из линии крови, да, как и мой брат. Роберт Пешка. Он не знал о моем участии, служил полезным инструментом, который использовался для прикрытия. Ничего больше, наш клан выживет. Мы всегда выживаем. Это наше право от рождения. Мы родились от изгнанников, отправленных умирать в пустыню, и мы по-прежнему живы. Джеймс застыл, словно пораженный громом. «И мы потеряли не все. Ты дал нам Аманду. Своевольная и непредсказуемая она нам не подходила, но все равно была нужна. Мы потерпели неудачу с ее первым ребенком, но она будет рожать нам новых и новых, пока не появится долгожданная девочка, та самая, которая вновь выведет нас из пустыни еще более могущественными, чем когда-либо». Джеймс шагнул к ней, осознавая, куда они хотят отвезти Аманду. Вспомнил женщину, плавающую в резервуаре. Тереза попятилась, не опуская пистолет. «Но сначала, чтобы открыть путь в пустыню, где мы сможем спрятаться», она подняла пистолет, целясь теперь ему в лицо. «Нам нужно создать хаос, то есть убить президента». «Прощай, Джимми». «Прощай, Тереза». И он отпрянул назад, когда вдруг команда, сидевшая на кровати позади Терезы, взмахнула штативом, на котором висели емкости для внутривенного вливания и тяжелым основанием ударила Терезу в висок. Хрустнула кость, кровь хлынула из носа. Тереза упала, на лице ее читалось недоумение. Впервые с того момента, как она достала пистолет, она проявила хоть какие-то эмоции. Джеймс шагнул к пистолету на полу. В коридоре больше не стреляли. Он уже собрался наклониться, когда распахнулась дверь. Президент повернулся в надежде, что это кто-то из его охранников, выживших в стычке. «Куда там?» В комнату влетели две женщины в форме с пистолетами на изготовку. Охранница Терезы. Замерли, увидев, что она недвижно лежит на полу. А в коридоре за их спинами маленькая фигурка скользила мимо двери на коленях по залитому кровью полу с пистолетом в руках. Два выстрела. Пули вошли в затылки женщин. Мужчина, не поднимаясь на ноги, скрылся из виду. Аманда все еще сидела на кровати, держа в руках штатив. «Кто это был?» Джеймс вспомнил лицо молодого человека, аналитика, но ни имени, ни фамилии вспомнить не мог. Зато знал другое. Мой новый лучший друг.